Глава восьмая. Он сохранит их в пути, но будет жесток с ними. Он станет их Спасителем, но они назовут его еретиком. Имя ему будет разлад, и его за это полюбят. Вин стремительно взлетела. Она с трудом сдержала крик, помня о том, что должна, невзирая на страх, продолжать отталкиваться от бруска. Камни, из которых была сложена стена, проносились мимо в нескольких футах от нее. Земля исчезла внизу, а голубой луч, упиравшийся в брусок, становился все бледнее и бледнее. «А что будет, если он совсем исчезнет?» В движении вин поубавилась стремительность. Чем слабее делался голубой луч, тем медленнее она летела. Через несколько мгновений она остановилась и повисла в воздухе на конце едва заметной теперь голубой нити. «Мне всегда нравился вид, открывающийся отсюда», Вин посмотрела в ту сторону, откуда донесся голос Кельсера. Он стоял неподалеку. Вин настолько сосредоточилась на полете, что и не заметила стены в нескольких футах под собой. «Помоги!» — жалобно попросила она, продолжая отчаянно отталкиваться от земли силой стали. Туман вокруг двигался, кружился, играл волнами, словно темный океан проклятых душ. «Тебе незачем тревожиться!» — сказал Кельсер. Конечно, гораздо легче маневрировать в воздухе, если у тебя есть три якоря, но можно обойтись и одним. Твое тело само поддерживает равновесие. Умение двигаться, которым ты владеешь с младенчества, преобразовалось в искусство. Пока ты висишь спокойно, будешь сохранять равновесие. Твои умы тела сами исправят любое отклонение от оси, связывающей тебя с якорем, не дадут завалиться в бок. Но если ты оттолкнешься от чего-то еще или слишком резко дернешься в сторону, то потеряешь связь с якорем и уже не сможешь отталкиваться от него в строго вертикальном направлении. Тогда у тебя возникнут сложности. Ты можешь, например, оказаться в роли грузила на слишком длинной удочке. «Кельсер!» — жалобно простонала Вин. «Надеюсь, Вин, ты не боишься высоты?» — поинтересовался Кельсер. «Это было бы весьма не кстати для рожденного туманом». «Я...» «Не боюсь высоты!» — процедила Вин сквозь стиснутые зубы. «Но я не привыкла висеть в воздухе в ста с лишним футах над улицей, будь она неладна!» Кельсер хмыкнул, и Вин тут же почувствовала, как некая сила потянула ее за пояс. Она плавно приблизилась к Кельсеру, тот схватил ее и перебросил через каменное ограждение, а потом поставил как куклу рядом с собой. После чего вытянул руку над ограждением. И через секунду металлический брусок вылетел из тумана, задев каменную кладку, и послушно лег в ладонь Кельсера. «Неплохо для начала», — сказал Кельсер. «А теперь надо спуститься». И он небрежно швырнул брусок в туманную мглу по другую сторону стены. «Мы что, собираемся выйти из города?» — испуганно спросила Вин. «За стену?» «Ночью?» Кельсер улыбнулся одной из самых своих раздражающих улыбок. Он шагнул вперед и вскарабкался на зубчатый парапет. «Изменять силу, с которой ты притягиваешь или отталкиваешь предметы, трудно, хоть и возможно. Лучше начать с простого падения, а потом оттолкнуться и замедлить его. Позволь себе свободно пролететь еще немного и опять оттолкнись. Если поймаешь правильный ритм, благополучно достигнешь земли». «Кельсер», — сказал Вин, подходя к краю стены, — «я не...» Ты сейчас наверху городской стены вин, перебил он, шагая прямо в воздух. Он повисел некоторое время на месте, слегка покачиваясь и балансируя на луче, как и объяснял ей только что. И есть только два способа спуститься: Или ты прыгнешь, или попытаешься объяснить сторожевому патрулю, зачем рожденному туманом понадобилась лестница. Вин испуганно огляделась, и увидела, что в темном тумане подпрыгивает светлое пятно фонаря. К ней приближалась стража. Она снова обернулась к Кельсеру, но тот исчез. Вин выругалась в полголоса, перегибаясь через парапет и заглядывая в туман. Она уже слышала голоса неторопливо приближавшихся солдат. Кельсер был прав. Выбора у нее просто не оставалось. Разозлившись, Вин забралась на ограждение. Она не то чтобы боялась высоты, но... Любой почувствовал бы себя не слишком уверенно стоя на городской стене и глядя в густой туман. Сердце Вин отчаянно колотилось, желудок сжался в комок. «Надеюсь, я не наткнусь на Кельсера», — подумала она, нащупывая голубой луч и убеждаясь в том, что находится точно над металлическим бруском. И шагнула со стены. Вин камнем полетела вниз. Она инстинктивно оттолкнулась силой стали, но траектория уже была нарушена. Вин летела в сторону от бруска, и толчок лишь отнес ее еще дальше. Вин перевернулась в воздухе, ее падение ускорилось. Испугавшись, она снова оттолкнулась, вызвав вспышку стали. Ее швырнуло вверх, и она описала в воздухе дугу, взлетев над парапетом. Проходившие мимо стражники изумленно обернулись, но тут же их лица исчезли из поля зрения Вин, потому что она устремилась назад, к земле. Перестав соображать от страха, Вин потянулась к бруску и дернула, желая приблизиться к нему. И, конечно же, брусок послушно рванулся к ней. Я погибла. Но тут ее тело изогнулось от сильного рывка. Падение замедлилось, и вот, наконец, Вин неторопливо поплыла в воздухе. Из тумана возник кельсер. Он стоял на земле под ней. И, разумеется, улыбался. Он позволил Вин свободно пролететь последние несколько футов, подхватил ее и поставил на мягкую землю. Вин несколько мгновений не шевелилась, дрожа всем телом и боясь даже вздохнуть. «Ну, это было забавно», — весело сказал Кельсер. Вин промолчала. Кельсер уселся на лежавший неподалеку камень, явно желая дать девушке возможность прийти в себя. Она быстро опомнилась и воспламенила пьютер, чтобы взбодриться. «У тебя неплохо получилось», — заметил Кельсер. «Я чуть не погибла». «Такое со всеми случается в первый раз», — утешил ее Кельсер. «Тянуть силой железа и толкать силой стали — опасное искусство. Ты можешь пораниться куском металла, который сама же вонзишь в собственное тело. Ты можешь прыгнуть и потерять якорь внизу. Ты можешь совершить десяток других ошибок. И по личному опыту, хотя и не слишком большому, я знаю, что лучше начать осваивать это искусство, не откладывая» и обязательно с чьей-либо помощью. Но в любом случае, я уверен, что теперь ты понимаешь, почему аламанту так важно иметь при себе как можно меньше металлических предметов. Вин кивнула. Потом, немного помолчав, потрогала свое ухо. «Сережка», — сказала она, — «мне нельзя будет носить ее». «У нее есть застежка?» — спросил Кельсер. Вин отрицательно покачала головой. Нет, это совсем маленькая сережка. Простой гвоздик, загнутый вниз. Тогда ничего страшного, решил Кельсер. Металлы внутри тела, включая те крупицы, что ты проглотила, невозможно притянуть или оттолкнуть. Иначе другие аламанты выуживали бы металлы из твоего желудка, и ты бы не успевала воспламенить его. Вот это полезное знание, подумала Вин. Именно поэтому инквизиторы и расхаживают с металлическими прутьями в глазах. «Металл пронзает их тело, и на него не в состоянии воздействовать другие аламанты. Носи свою серьгу, она совсем маленькая, так что вряд ли представляет опасность. Зато ты сама в крайнем случае сможешь ее использовать как оружие». «Ладно». Но ты готова двигаться дальше?» Вина кинула взглядом стену, мысленно приготовившись к прыжку и кивнула. «Нет, мы не возвращаемся», — уточнил Кельсер. «Идем». Вин нахмурилась, когда кельсер пошел в туман. «Так что же, у него все-таки есть какая-то цель?» — подумала она. «Или он решил просто еще немного побродить вокруг города?» Приветливость и беззаботность кельсера странным образом мешали понять, что у него на уме. Вин поспешила за ним, не желая оставаться одна в тумане. Вокруг лютадели раскинулась пустошь, где росли только чахлые кусты и сорная трава. Колючки и сухие листья, присыпанные золой и пеплом, после недавнего пеплопада, царапали ее босые и ноги. Их шаги сопровождались тихим хрустом. Это гнулся под лесок, чуть влажный и заосевшего на стеблях тумана. Они прошли мимо нескольких куч золы, вывезенные из города. Вообще-то, обычно пепел и золу бросали в реку Каннерал, протекавшую через Лютадель. Вода куда-то уносила их, по крайней мере, так считала вин. Ведь иначе. Континент уже давным-давно был бы погребен под пеплом. Вин старалась держаться поближе к Кельсеру. Хотя ей приходилось путешествовать между городами, она всегда шла вместе с скаа бурлаками Множество лодок и барж сновало взад-вперед по каналам последней империи, и знатные люди, как правило, перетаскивали суда с помощью не лошадей, а скаа. Те шагали по дорогам вдоль берегов каналов и тянули суда. Это была тяжелая работа. Но она давала возможность путешествовать. А ведь большинство СКА никогда не покидали своих плантаций или городов. То, что Вин прежде постоянно бродила от города к городу, зависело не от нее. Так решал Рин. Он ужасно боялся оказаться запертым где-нибудь. Обычно он сам находил для них свин суда. И вместе с бурлаками они добирались до нового места жительства. Но и там Рин не задерживался дольше, чем на год. Он всегда двигался, всегда куда-то спешил, как будто убегал от чего-то. Вин и Кельсер шли все дальше. Ночью голые холмы и поросшая редким кустарником равнина выглядела угрожающей, запретной территорией. Вин молчала и вообще старалась производить как можно меньше шума. Она слышала немало истории о том, что происходит за пределами городов по ночам. И сплошной туман, даже при том, что чувство вин обостряло олова вызывал ощущение, словно за ней следили. Это ощущение усиливалось по мере того, как они с Кельсером продвигались вперед. А потом Вин услышала какие-то звуки. Они были приглушенными, слабыми. Как будто шуршала трава и шаркали неподалеку чьи-то ноги, но шаги скрадывал туман. «Ты просто сходишь с ума», — строго сказала себе Вин, подпрыгнув от очередного воображаемого звука. Наконец она почувствовала, что просто не в силах вынести это. «Кельсер!» — окликнула она шепотом, и собственный голос показался ей нестерпимо громким. «Мне кажется, там кто-то есть». «А?» — промычал Кельсер. Он, похоже, глубоко задумался. «Мне кажется, за нами кто-то идет». «Ах!» — вздохнул Кельсер. «Ну да, конечно. Это туманный призрак». Вин застыла, как вкопанная, а Кельсер продолжал спокойно шагать вперед. «Кельсер!» — вскрикнула Вин, заставив его остановиться. «Ты хочешь сказать, они действительно существуют?» «Само собой», — ответил Кельсер. «Иначе откуда бы взялись все эти легенды?» Вин стояла, не в силах шевельнуться от потрясения. «Хочешь на него посмотреть?» — спросил Кельсер. «Посмотреть на туманного призрака?» — пролепетала Вин. «Да ты...» Она замолчала. Кельсер усмехнулся и вернулся к ней. «Туманные призраки, может, и выглядят странновато, но они относительно безвредны. Они в основном падальщики». «Ну, идем же». Он пошел вперед, махнув рукой Вин, чтобы та поспешила. Вин тронулась с места, хоть и неохотно, и все же ее охватило какое-то болезненное любопытство. Кельсер шагал быстро, направляясь к вершине холмика. Потом он присел жестом велев Вин сделать то же самое. «Они не очень хорошо слышат», — негромко произнес он, когда Вин опустилась на колени рядом с ним, прямо на жесткую, усыпанную пеплом и золой землю. «Но у них очень острое обоняние, точнее, осязание. Наверное, призрак идет по нашему следу, надеясь, что мы выбросим или уроним что-нибудь съедобное». Вин поежилась. «Я ничего не вижу», сказала она, всматриваясь в туман в поисках какой-нибудь фигуры. «Вон там», — Кельсер показал на невысокий холмик. Вин прищурилась, воображая некое существо, припавшее к вершине холма и смотрящее прямо на нее. Тут холмик струнулся с места. Вин вздрогнула. Темная гора, наверное, не меньше десяти футов высотой и длиной раза в два больше двинулась вперед странной шаркающей походкой, и Вин вытянула шею, стараясь рассмотреть ее получше. «Разожги олова как следует», — подсказал Кельсер. Вин кивнула и вызвала внутри себя вспышку, прибавившую ей аламантической силы. Вокруг сразу стало светлее, туман уже почти не мешал видеть. Но то, что предстало взгляду Вин, заставило ее содрогнуться. Это было нечто одновременно зачаровывающее, и тошнотворное и, безусловно, пугающее. У твари оказалась полупрозрачная, слегка светящаяся шкура, сквозь которую просматривались кости. Еще у нее было много десятков лап, и все они выглядели так, словно туманный призрак позаимствовал их у разных существ. Там нашлись и человеческие руки, и бычьи ноги с копытами, и собачьи лапы, и невесть, что еще, чего Вин просто не узнавала. Все эти разнокалиберные конечности вполне позволяли твари передвигаться, пусть и довольно неуклюже. Туманный призрак полз медленно, как раненая сороконожка. Присмотревшись, Вин поняла, что часть конечностей вообще не действует, просто болтается на теле туманного призрака, как бессмысленные отростки. Тело призрака напоминало вытянутую луковицу или огромную каплю. Однако оно не было простым сгустком плоти. В его устройстве чувствовалась странная логика. Зрение Вин обострилось благодаря олову и она сквозь полупрозрачную шкуру отчетливо различала скелет твари и светящиеся мускулы и сухожилия. Но мускулы работали как-то странно. А потом Вин поняла, что у твари дюжину грудных клеток. Руки и ноги висели вдоль основного туловища под необычными пугающими углами. И головы. Вин насчитала шесть, и все они были обтянуты полупрозрачной светящейся кожей. Одна голова принадлежала лошади, Рядом торчала голова оленя. Потом одна из голов повернулась в сторону Вин, и та разглядела человеческий череп. Он болтался на длинном позвоночнике неизвестного животного, тело которого, в свою очередь, соединялось с мешаниной неведомого происхождения костей. Вин едва не вырвало. «Ну что? Как это?» От туманных призраков изменчивые тела», — пояснил Кельсер. Они могут натянуть свою шкуру на любой скелет и даже заново воссоздать мышцы и внутренние органы, если у них есть образец для подражания. «Ты хочешь сказать?» Кельтер кивнул. «Именно. Когда они находят труп, то наползают на него и медленно переваривают мышцы и внутренности. А потом используют то, что съели в качестве схемы, создавая копию мертвого существа. Но они могут немного изменить порядок». «Выбросить кости, которые им не нужны или не нравятся, а что-то, наоборот, добавить. Так и возникает то, что ты видишь». Вин пристально смотрел на тварь, ползшую через поле по ее собственным следам. Под брюхом туманного призрака свободно до земли болталась слизистая шкура. «Он пробует запахи», — подумала Вин. «Ползет там, где прошли мы с Кельсером». Она пригасила улова, — и туманный призрак снова превратился в неясно различимый холм. Но в виде силуэта он почему-то казался еще более странным. «А они разумны?» — спросила Вин. «Раз уж могут разбирать тела на части и складывать, как им захочется». «Разумны?» — повторил Кельсер. «Нет, особенно в таком молодом возрасте, как этот. Ими руководят скорее инстинкты, чем разум». Вин снова вздрогнула. «А люди знают о них?» Я имею в виду что-либо, кроме легенд. О каких именно людях ты говоришь? Аламанты, конечно, знают о туманных призраках, и братства тоже, я уверен. Обычные люди. Но они же не выходят за городские стены по ночам. Большинство СКА боится туманных призраков и проклинает их, по-настоящему так ни одного и не увидев. Они счастливчики, пробормотала Вин. Но почему никто ничего не делает с этими тварями? Кельсер пожал плечами. «Потому что они не опасны?» «Но у него человеческая голова!» «Наверное, он нашел где-то труп», — ответил Кельсер. «Я никогда не слышал о том, чтобы туманные призраки нападали на здорового взрослого человека. Видимо, как раз поэтому ими никто и не интересуется. И, конечно, высшая знать извлекает для себя пользу из этих существ». Вин бросила на Кельсера вопросительный взгляд. Но Кельсер, не сказав больше ни слова, поднялся и пошел по склону. Вин еще раз обернулась на странное, противоестественное создание и бросилась вдогонку за Кельсером. «Ты это хотел мне сегодня показать?» — спросила она. Кельсер усмехнулся. «Туманные призраки, может, и выглядят зловеще, но вряд ли стоят того, чтобы совершать дальнюю прогулку. Нет, мы идем вон туда». Вин посмотрела в сторону, куда показал Кельсер, и обнаружила, что впереди ландшафт меняется. «Имперская дорога?» «Мы обогнули город и вышли к воротам?» Кельсер кивнул. Еще несколько минут быстрым шагом, за это время Вин трижды оглянулась назад, подозревая, что туманный призрак может их догнать. И они выбрались из зарослей кустарника на ровную и твердую имперскую дорогу. Кельсер остановился, внимательно оглядывая дорогу в обоих направлениях. Вин нахмурилась, гадая, что он затеял. А потом она увидела карету у обочины. Рядом с каретой топтался человек». «Привет, Сейзет, сказал Кельсер. Мужчина поклонился. «Мастер Кельсер!» — произнес он, и его негромкий голос прозвучал в ночи очень мелодично, высокий звучный голос с красивым акцентом. «Я уже решил, что вы не придете». «Ты же меня знаешь, Сейз!» — ответил Кельсер, весело хлопая мужчину по плечу. «Я сама пунктуальность!» Он обернулся и указал на Вин. «А вот это осторожное маленькое существо зовут Вин». «Ах, да!» Сказал Сейзит, произнося слова медленно и отчетливо. Что-то было странное в его выговоре. Вин осторожно подошла ближе, рассматривая незнакомца. У Сейзида было удлиненное плоское лицо, он оказался гибким, точно ива, высоким, даже выше кельсера, настолько высоким, что это выглядело немного неестественным и весьма длинноруким. Ты телесиц, предположила Вин. Теперь она видела длинные мочки ушей, и то, что в ушах красовалось множество крошечных сережек. Сейзит был одет в нарядную, яркую ливрею Тересийского дворецкого. Трехцветный вышитый орнамент из перевернутых V-образных мотивов явно демонстрировал дом его хозяина. — Да, дитя мое, — ответил Сейзид, кланяясь. — Вы уже встречали моих соотечественников? — Нет, но я знаю, что высшее знать... «Предпочитает нанимать дворецкими и лакеями именно тересийцев». «Так оно и есть, дитя», — согласился Сейзит. «Нам пора, мастер Кельсер. Уже поздно, а до Фелиса ехать не меньше часа». Фелис? мысленно удивилась Вин. «Значит, мы собираемся повидать подставного лорда Рену?» Сейзит открыл перед ними дверцы кареты, а когда они забрались внутрь, аккуратно закрыл их. Вин устроилась на бархатных подушках. Сейзит сел на место кучера... И карета покатила вперед. Кельсер ехал молча. Занавески на окнах кареты были задернуты, чтобы не впускать туман. В углу висел маленький фонарь, горевший в полсилы. Вин сидела напротив него, поджав под себя ноги и плотно закутавшись в ленты плаща. «Она всегда так делает», — думал Кельсер, поглядывая на девушку. «Где бы она ни оказалась, она пытается стать как можно меньше и незаметнее. До чего же она напряжена?» Вин не сидела. Она съеживалась и не ходила, а как будто кралась. Даже на открытом пространстве она выглядела так, словно пытается забиться в угол. И все равно она храбрая девочка. Будучи учеником, Кельсер не выказал особого желания прыгнуть с городской стены, и старый Джеммил вынужден был его столкнуть. Вин наблюдала за ним спокойными темными глазами. Когда же он это заметил, она сразу отвела взгляд и плотнее закуталась в плащ и вдруг совершенно неожиданно заговорила. «Твой брат», — сказала она почти шепотом, — «Вы с ним не очень ладите?» Кельсер чуть приподнял брови. «Да, вообще-то мы никогда не были близки. Это плохо, конечно. Нам следовало бы исправить это, но мы просто не можем». «Он старше тебя», — Кельсер кивнул. «Он тебя часто бил?» Кельсер нахмурился. «Бил? Нет, никогда». «Значит, ты его останавливал?» — спросила Вин. «Может, он поэтому тебя не любит?» «А как ты это делал? Просто убегал, или ты был сильнее?» «Вин, Марш никогда не пытался ударить меня. Мы ссорились, верно? Но никогда не испытывали желания причинить друг другу боль». Вин не стала возражать, но Кельсер по глазам понял, что она ему не верит. «Что же это за жизнь?» — подумал Кельсер. Сколько на дне детей, похожих на вин. Конечно, большинство из них умирает, не дожив до ее возраста. Кельсер был из тех, кому повезло. Его мать, весьма находчивая, возлюбленная знатного человека, сумела скрыть от своего господина тот факт, что она СКА: Кельсер и Марш росли в отличных условиях, пусть незаконно рожденные, но все же знатные дети. А потом их отец вдруг узнал правду. Почему ты меня учишь? — спросила Вин, прервав его размышление. Я имею в виду алламантию. Кельсер недоуменно уставился на нее. — Ну, я же обещал. — Да, но теперь я знаю твои секреты и что помешает мне сбежать. — Ничто не помешает, — ответил Кельсер. И снова настороженный взгляд дал Кельсеру понять, что Вин не верит ни единому его слову. — Есть еще металлы, о которых ты мне не рассказал на том собрании в первый день ты говорил что их десять кельсер кивнул чуть наклоняясь вперед верно десять но я не говорил о последних двух не потому что хотел что то скрыть от тебя они просто трудны в управлении тебе самой будет легче если ты сначала научишься работать с базовыми металлами однако если хочешь узнать о двух последних я тебе все объясню как только мы приедем в фелис вин выразительно прищурилась кельсер закатил глаза «Да не пытаюсь я обмануть тебя, Вин. Люди работают в одной команде со мной только потому, что сами этого хотят. А я могу действовать эффективно, потому что свободно полагаюсь на компаньонов. Никакого недоверия, никаких предательств». «Кроме одного», — прошептала Вин. «Того предательства, из-за которого ты оказался в ямах». Кельсер нахмурился. «Где ты это слышала?» Вин молча пожала плечами. Кельсер вздохнул, потер ладонью лоб. На самом деле ему хотелось сделать кое-что другое. Ему хотелось почесать шрамы, сполосовавшие руки от кончиков пальцев до плеч. Однако Кельсер сдержался. «Об этом не стоит говорить», — сказал он. «Но ведь рядом с тобой был предатель», — возразил Вин. «Я не знаю наверняка». Это прозвучало неубедительно даже для самого Кельсера. «Как бы то ни было...» Наша общая работа строится на доверии, а это значит никакого принуждения. Хочешь, прямо сейчас вернемся в Лютадель? Я покажу тебе два последних металла, а потом отправляйся куда угодно. У меня нет денег, чтобы прожить в одиночку, — пробормотала Вин. Кельсер сунул руку под плащ и, достав мешочек с монетами, бросил его на сиденье рядом с Вин. Три тысячи мер. Деньги, что я забрал у Камана. Вин недоверчиво покосилась на мешочек. «Возьми», — предложил Кельсер, — «это ведь ты их заработала. Насколько я успел разобраться, за большинством последних успехов Кама стояла ты, и именно ты рисковала, воздействуя на эмоции поручителя». Винни не шелохнулась. «Отлично», — подумал Кельсер, поднимая руку и легонько стуча в ознице. Карета остановилась, через секунду в окно заглянул Сейзит. «Разверни, пожалуйста, экипаж, Сейзит, сказал Кельсер. «Отвези нас обратно в Лютадель». «Хорошо, мастер Кельсер». Через несколько мгновений карета уже катила в противоположном направлении. Вин молчала, но, похоже, уверенности у нее поубавилось. Она еще раз посмотрела на мешочек с монетами. «Я говорю серьезно, Вин», — негромко произнес Кельсер. «Мне не нужен в команде человек, который не хочет со мной работать. Я тебя отпускаю. Это не наказание, просто по-другому нельзя». Вин не ответила. Кельсер знал, что отпускать ее было бы ошибкой, однако удерживать ее было бы ошибкой куда худшей. Кельсер молчал, пытаясь понять Вин, разобраться в этой девочке. Если она уйдет, выдаст ли она их властям? Нет, он так не думал. Она хороший человек. Просто она думала, что вокруг нее только дурные люди. Мне кажется, твой план безумие, сказала она наконец. Так думает половина шайки. Ты не можешь победить последнюю империю. Это и не нужно. Просто соберем армию для Едина и захватим дворец. Вседержитель остановит тебя. Ты не сумеешь его уничтожить. Он бессмертен. У нас есть одиннадцатый металл, — сказал Кельсер. Я найду способ убить Вседержителя. Братство слишком сильно. Оно отыщет твою армию и разобьет ее. Кельсер наклонился, заглядывая Вин в глаза. Ты доверилась мне настолько, чтобы прыгнуть с городской стены, и я поймал тебя. Тебе придется довериться мне еще раз. Похоже, слово «довериться» не слишком нравилось Вин. Она долго рассматривала Кельсера в слабом свете фонаря и молчала до тех пор, пока тишина не стала неловкой. Наконец она схватила мешочек с монетами и спрятала под плащом. «Я остаюсь», — сказала она. «Но не потому, что доверяю тебе». «Тогда почему?» — Удивленно, — спросил Кельсер. Вин пожала плечами, но ее ответ показался Кельсеру абсолютно честным. — Просто потому, что хочу посмотреть, чем все это кончится. Чтобы обладать наивысшим статусом в обществе, необходимо было иметь крепость в Лютадели. Однако иметь крепость не означало жить в ней тем более постоянно. Многие знатные семьи владели резиденциями в окружавших Лютадель маленьких городках. Населения здесь было меньше, улицы чище, к тому же не так сильно чувствовалась тяжесть имперских законов. Фелис принадлежал как раз к таким городам. Это был богатый город. Здесь не нашлось бы могучих крепостей, вместо них повсюду красовались роскошные особняки. Вдоль некоторых улиц даже росли деревья, в основном осины, чья желтовато-белая кора словно отталкивала пепел. Вин в окно кареты смотрела на окутанный туманом город. Фонарь внутри Кельсер погасил по ее просьбе. Воспламенив Олова, Вин отчетливо видела аккуратно спланированные, ухоженные улицы. Они оказались в том районе Фелиса, которое она прежде видела очень редко, несмотря на богатство города. Трущобы в нем были точно такими же, как везде. Кельсер тоже смотрел на город и хмурился при этом. Тебе не нравится роскошь? Шелестящим шепотом предположила Вин. Слух Кельсера обострила Олова и он прекрасно расслышал ее слова. «Ты смотришь на богатый город, а сам думаешь, что все это построили с Каа. «Отчасти так и есть», — ответил Кельсер тихо. «Но есть еще кое-что. Если учесть, сколько сюда вложено денег, город должен выглядеть поистине прекрасным». Вин резко обернулась к нему. «Но он и так прекрасен». Кельсер покачал головой. «Дома сплошь в черных пятнах, как и раньше». Почва по-прежнему ядовита и бесплодна, листья на деревьях все еще коричневые. — Само собой коричневые. А какими же им быть? — Зелеными, — ответил Кельсер. — Все вокруг должно быть зеленым. — Зеленым? — изумленно подумала Вин. — Какая странная идея. Она попыталась представить дерево с зелеными листьями, но картинка показалась ей ужасно глупой. Кельсер выдумал что-то совсем непонятное. Но, впрочем, у любого, кто много времени провел в ямах Хатсина, наверняка свои причуды. Кельсер обернулся к ней. «Пока не забыл. Есть еще пара вещей, которые тебе следует знать. Я об Аламантии. Вин кивнула, готовая слушать. «Прежде всего», — сказал Кельсер, — «не забывай на исходе ночи выжигать все металлы, которые не использовала. Некоторые из них ядовиты, опасны для пищеварения. Лучше ложиться спать с пустым желудком». «Хорошо», — послушно ответила Вин. «И еще», — продолжал Кельсер. «Никогда не пытайся воспламенять металлы, не относящиеся к десятке. Я уже предупреждал, что от металла с примесями или неправильного сплава тебе станет плохо. А если ты попытаешься воспламенить то, что к Аламантии вообще не имеет отношения, можешь и помереть». Вин мрачно кивнула. «Полезное знание», — подумала она. «О!» — воскликнул Кельсер, поворачиваясь к окну. «Вот мы и прибыли. Новоприобретенный особняк Рину. Лучше тебе снять плащ. Здешние обитатели преданы нам, но все равно лучше соблюдать осторожность». Насчет осторожности Вин была полностью согласна с Кельсером. Сняв плащ, она отдала его Кельсеру, и тот спрятал его в мешок. Она выглянула в окно кареты, пытаясь сквозь туман рассмотреть особняк, к которому они подъезжали. Его окружала невысокая каменная стена с железными воротами. Двое стражников открыли их, услышав голос Сейзида. За воротами по обе стороны подъездной дороги росли осины, а впереди, на вершине холма, Вин увидела большое здание, из окон которого струился слабый свет. Сейзид остановил карету перед домом, передал поводье подбежавшему слуге и спрыгнул на землю. «Добро пожаловать в поместье Ирину, госпожа Вин», сказал он, открывая дверь кареты и протягивая Вин руку, чтобы помочь выйти. Вин посмотрела на эту руку, но не стала прикасаться к ней. Она предпочла выбраться наружу самостоятельно. Но Тересийца, похоже, ничуть не обидел ее отказ. Белые мраморные ступени перед парадной дверью освещали стоявшие по обе стороны фонари. Когда Кельсер вышел из кареты, Вин увидела, что наверху собираются какие-то люди. Кельсер быстро взбежал по ступеням. Вин поднялась следом, отметив, что лестница выглядит очень чистой. Видимо, ее регулярно скребут и моют если на ней нет пятен сажи. Интересно, СКА, работающий здесь, знает, что их хозяин подменыш. И чем, собственно, благой план Кельсера по разрушению последней империи поможет обычным людям чистящим ступеней? Лорд Рину, худощавый и немолодой, был одет в роскошный костюм, а на его носу красовались аристократического вида очки. У него были седые редкие усы, и он не опирался на трость при ходьбе, несмотря на возраст. Он уважительно кивнул Кельсеру, сохранив при этом величественный вид. И Вин поняла, этот человек прекрасно знает, что делает. Камон отлично умел изображать вельмож, но в том, как он напускал на себя важный вид, Вин чувствовала некую наивность. Конечно, существовало немало лордов, похожих на Камона, однако гораздо большее впечатления производили те, что походили на лорда Рину, спокойные и уверенные в себе. Люди, знатность которых проявлялась в умении держаться — а не в том, чтобы обливать презрением окружающих. Вин с трудом удержалась, чтобы не сжаться в комочек, когда подменыш посмотрел на нее. Он выглядел по-настоящему знатным лордом, а Вин всегда инстинктивно избегала внимания подобных особ. «Особняк стал намного лучше», — заметил Кельсер, обмениваясь рукопожатием с Рину. «Да, я сам удивлен», — ответил Рину. «Моя команда уборщиков оказалась весьма умелой». «Дайте нам еще немного времени, и особняк станет таким величественным, что я без колебаний готов буду принять в нем самого Вседержителя». Кельсер рассмеялся. «Ну, это был бы очень странный ужин». Он немного отступил и указал на Вин. «Вот та юная леди, о которой я говорил». Рину внимательно посмотрел на нее, и Вин отвела взгляд. Ей не нравилось, когда люди разглядывали, словно прикидывали, как бы ее использовать». «Позже поговорим об этом, Кельсер», — сказал Рену, кивком указывая на входную дверь. «Час поздний, но...» Кельсер переступил порог особняка. «Поздний? Да ну, еще только полночь. Не могут ли твои люди приготовить что-нибудь поесть? Мы с госпожой Вин не ужинали». Для Вин было не впервой остаться без ужина. Однако Рену тут же махнул рукой слугам, и те засуетились. Рину вошел в дом, Вин шагнула за ним но в дверях она остановилась и Сейзет терпеливо замер за ее спиной. Кельсер оглянулся, заметив, что Вин отстала. — Вин. — Здесь так чисто, — неуверенно произнесла она, не находя другого определения. Ей время от времени приходилось видеть дома знатных людей. Но это обычно случалось ночью при весьма слабом освещении. Вин оказалась не готова к открывшемуся зрелищу. Белые мраморные полы особняка как будто светились, отражая огни дюжины ламп. Все здесь выглядело таким... незапятнанным. Стены были белыми, там, где их не украшали традиционные фрески с изображением зверей. Наверху, над двойной парадной лестницей ослепительно сверкало люстра, а все убранство комнаты, хрустальные фигурки, вазы с букетами из осиновых веток, просто сияло. И нигде не нашлось бы ни пятнышка золы или пепла. «Ни единого отпечатка пальца!» Кельсер усмехнулся. «Что ж, вот высшая оценка твоих усилий», — сказал он лорду Рину. Вин позволил ввести себя в дом. Они повернули направо, в комнату, березна которой была разбавлена бордовой мебелью и такого же цвета занавесками. Рину обратился к Кельсеру. «Возможно, дама захочет отдохнуть немного перед ужином». «Мне бы хотелось обсудить с тобой кое-какие деликатные вопросы». «Да сколько угодно», — пожал плечами Кельсер, направляясь вслед за Рину к другой двери. «Сейз, почему бы тебе не составить Вин-компанию, пока мы с лордом Рину разговариваем?» «Разумеется, мастер Кельсер». Кельсер улыбнулся, покосившись на Вин, и она поняла, что Сейзет оставлен здесь для того, чтобы она не подслушивала. Вин бросила вслед уходящим мужчинам раздраженный взгляд. «Что ты говорило доверие и Кельсер?» Но еще больше Вин разозлила ее собственное беспокойство. С какой стати она вообще переживает, что Кельсер исключит ее из своих планов? Ее ведь всю жизнь не замечали и вечно задвигали куда-нибудь подальше. Но до сих пор она не придавала значения тому, что главари банд не посвящали ее в свои дела. Вин уселась в одно из пухлых бордовых кресел, поджав под себя ноги. Она уже поняла, в чем дело. Кельсер выказывал к ней слишком много уважения, заставил ее почувствовать собственную значимость. И она начала думать, что вполне заслуживает того, чтобы с ней делились секретами. Вин как его услышала смех Рина. Издевательский смех. И правда, как ей могло прийти в голову такое? Вин сердилась на себя и на Кельсера, ей было стыдно, но она толком не понимала, почему. Слуги Рину принесли ей большую тарелку с фруктами и хлебом. Они придвинули к ее креслу маленький столик и даже подали Вин прозрачную чашку со сверкающей красной жидкостью. Вин не знала, что это, вино или сок, но не собиралась проверять. Она съела один фрукт. Привычки не позволяли ей отказываться от бесплатной пищи, пусть даже приготовленной незнакомыми руками. сезет стоял справа от ее кресла и немного сзади. Он ждал, сложив руки на груди и глядя в пространство перед собой. Его напряженная поза, судя по всему, символизировала уважение, но от его присутствия настроение Вин не улучшалось. Она попыталась сосредоточиться на окружающем, но лишь сильнее расстроилась, оценив богатство обстановки. Вин было неуютно среди всей этой роскоши. Она казалась себе чем-то вроде черного пятна на чистом ковре. Она даже хлеб не стала есть из страха, что на пол упадут крошки, и то и дело с тревогой посматривала на свои ноги. Они испачкались пеплом и золой, когда они с Кельсером бродили за городом, и могли теперь испортить обивку кресла. «Но ведь чистоту здесь наводят Скаа, это их работа», — думала Вин. «Почему же я боюсь что-то испачкать?» Она изо всех сил старалась не злиться. Как бы то ни было, лорд Рину просто обязан поддерживать определенный уровень жизни, иначе это казалось бы подозрительным. Вдобавок ко всему, слуги Скаа выглядели счастливыми. Они деловито выполняли свои обязанности, как будто никто их ни к чему не принуждал. Вин слышала смех, раздававшийся за дверью в коридоре. Похоже, со здешними СКА хорошо обращались, и для них, наверное, не имело значения, посвящает их кельсер в свои планы или нет. Вин выпрямилась и заставила себя съесть еще один фрукт, время от времени зевая. Было уже далеко за полночь. Слуги в конце концов ушли, только Сейзит продолжал маячить позади. «Я не могу есть, когда он тут стоит», — сердито подумала Вин. «А ты не мог бы не торчать за моей спиной?» Сейзид кивнул. Сделав два шага, он очутился рядом с креслом, а не позади него и встал в точно такую же позу, как прежде. Вин раздраженно нахмурилась и вдруг заметила улыбку на губах Сейзида. Он посмотрел на нее сверху вниз, подмигнул, подошел к ближайшему креслу и опустился в него. «Вот не знала, что у тересейцев есть чувство юмора», — сухо произнесла Вин. Сейзет бросил на нее веселый взгляд. «А мне казалось, что вы вообще не знаете терисийцев, госпожа Вин». «Ну, я никогда не слышала о тересийцах с чувством юмора. Про вас говорят, будто вы всегда суровы и официальны». «Мы просто очень хитрые, госпожа», — сказал Сейзет. Он сидел очень прямо, но выглядел почему-то расслабленным. Словно держать осанку ему было так же удобно, как другим развалиться в кресле. «Ну да». Таким ему и полагается быть. Безупречный слуга, безоговорочно преданный последней империи. «У вас что-то беспокоит, госпожа Вин?» — спросил Цезет. «Много ли он знает? Может, он даже не осознает, что Рину подменыш?» «Я просто пыталась угадать, как ты попал сюда», — сказала она наконец. «Вы имеете в виду, как тересийский дворецкий очутился среди мятежников, намеренных разрушить последнюю империю?» Мягко уточнил Сейзит. Вин покраснела. Похоже, он вполне осведомлен о здешних делах. «А «Да, интересный вопрос, госпожа», — продолжил Сейзит. «Конечно, это выглядит не совсем обычно, но я бы сказал, что я здесь благодаря вере». «Вере?» «Да», — подтвердил Сейзит. «Вот скажите, госпожа, во что вы верите?» Вин нахмурилась. «Что за вопрос такой?» «Думаю, это очень важный вопрос». Вин замолчала, надувшись. Но Сезит явно ожидал ответа, и в конце концов она пожала плечами. «Я не знаю. Люди часто так говорят. Но я обнаружил, что это редко бывает правдой. Вы верите в последнюю империю?» «Я верю, что она сильна», — ответила Вин. «И бессмертна? Вин фыркнула. «Ну, так далеко я не загадываю. А Вседержитель, он действительно вознесся, превратившись в воплощение Бога? «Вы верите, что он, как убеждает нас братство, является осколком вечности?» «Я никогда прежде об этом не думала. Возможно, стоит подумать. И если после такого размышления решите, что вам не нравится то, чему учит нас братство, я буду рад предложить другой вариант». «Какой вариант?» — Сейзит улыбнулся. «В зависимости от обстоятельств. Искренняя вера вроде хорошего плаща, мне кажется». Если он вам впору, в нем будет тепло и уютно. А если мал, станете задыхаться. Вин задумалась, а Сейзит все так же улыбался. Наконец Вин вспомнила о еде. Через некоторое время боковая дверь открылась, и вернулись Кельсер и Рину. «Ну, а теперь?» — предложил Рину, когда они расселись, и слуги принесли еду для Кельсера. «Поговорим об этой малышке». «Ты сказал, что человек, который должен был играть моего наследника, вышел из дела?» «К несчастью», — кивнул Кельсер, принимаясь за еду. «Это все усложняет», — вздохнул Рену. Кельсер повел плечами. «Мы просто сделаем твоей наследницей вин». Рену покачал головой. «Девушка такого возраста может быть наследницей, но это подозрительно, то, что я выбрал именно ее. В доме Рену достаточно мужчин, двоюродных братьев, которые выглядели бы куда более уместным выбором». «Даже мужчине средних лет нелегко удостоится внимания высшего света. А уж молодая девушка...» «Нет, слишком многим захочется покопаться в ее прошлом. Наши вымышленные родословные могут выдержать не слишком тщательную проверку. Но если кому-нибудь вздумается отправить гонцов, чтобы проверить, кто она такая на самом деле...» Кельсер нахмурился. «Кроме того, — добавил Рину, — есть и еще кое-что...» Если я назову своей наследницей молодую и незамужнюю девушку, ее тут же сочтут одной из самых выгодных партий в Лютадели. Было бы весьма затруднительно шпионить, находясь в центре всеобщего внимания». Вин покраснела при этих словах и сама удивилась тому, как забилось ее сердце. «Но это единственная подходящая роль в плане Кельсера. Если я не могу ее играть, какой от меня прок?» «Ну, хорошо. Что ты предлагаешь?» спросил Кельсер. «Она не должна быть моей наследницей», — сказал Рину. «Что если она станет изображать просто юную родственницу, которую я привез с собой в Лютадель? Возможно, я обещал ее матушке, какой-нибудь троюродной, но любимой сестре, что представлю дочка двору. Знать с пониманием отнесется к моему намерению выдать ее замуж в один из хороших домов и тем самым укрепить собственное положение». «Однако она не должна привлекать много внимания. Ей следует обладать не слишком высоким положением и выглядеть немножко провинциально. Она ведь якобы из весьма дальних мест». «Ага, это вполне объяснит, почему ее манеры не отличаются особой утонченностью, как у всех прочих придворных», задумчиво произнес Кельсер. «Без обид, Вин». Вин, прятавший в карман обернутой салфеткой кусочек хлеба, Удивленно посмотрела на Кельсера. «А «Почему я должна обижаться?» Кельсер улыбнулся. «Да это я так. Забудь». Рину кивнул собственным мыслям. «Ну да, так будет куда лучше. Все уже знают, что дом Рину со временем присоединится к высшей знати, так что Вин примут просто из вежливости. Однако она будет выглядеть такой незначительной, что большинство людей ее и не заметит». «Это идеальная ситуация для того, чтобы она смогла выполнить свою часть работы». «Мне нравится твое предложение», — сказал Кельсер. «Мало кто станет ожидать от человека твоего возраста и рода занятий посещения балов и приемов. Но если ты вместо себя отправишь ко двору молодую родственницу, это благотворным образом повлияет на твою репутацию». «Несомненно», — согласился Рину. «Но с ней придется поработать». И не только в плане внешнего вида. Вин съежилась под их изучающими взглядами. Похоже, ее часть плана получит дальнейшее развитие. И Вин внезапно осознала, что это значит. Даже рядом с лордом Рено она ощущала себя неловко, а он был всего лишь фальшивым лордом. Что же она будет делать, когда очутится в комнате, битком набитой настоящей знатью? «Боюсь, мне придется на какое-то время позаимствовать у тебя, Сейзида», — сказал Кельсер. «Все в порядке», — ответил Рину. «Он ведь на самом деле не мой дворецкий, а твой». «Сдается мне», — проговорил Кельсер. «Он теперь ничей дворецкий. Так, Сейз?» Сейзид вскинул голову. Трясится без хозяина — все равно, что солдат без оружия, мастер Кельсер. Я с радостью служил лорду Рину и уверен, что с счастью вернусь на службу к вам». «О, нет, ты не вернешься на службу ко мне», — возразил Кельсер. Сейзит бросил на него вопросительный взгляд. Кельсер кивком указал на Вин. «Рину прав, Сейзит. Вин нуждается в некоторой подготовке, а я знаю немало высших лордов, которые воспитаны куда хуже тебя. Как думаешь, тебе удастся помочь этой девочке?» «Уверен, что смогу предложить юной госпоже свои услуги», — ответил Сейзит. «Вот и хорошо». — сказал Кельсер, засовывая в рот последнее печенье и вставая. «Я рад, что все устроилось, потому что я устал. А бедняжка Вин вообще выглядит так, словно готова уснуть лицом в тарелку». «Я в порядке?» — поспешно заявила Вин, стараясь подавить зевок. «Сейзет», — попросил Рину. «Ты не покажешь им гостевые комнаты?» «Разумеется, мастер Рину». Сейзет плавно поднялся с кресла. Вин и Кельсер пошли за высоким терресийцем, — а несколько слуг с к.а. принялись убирать остатки еды. «Я не все съела», — сонно вспомнила Вин. Когда они поднялись по лестнице и свернули в коридор, Кельсер задержался, поджидая отставшую Вин. «Извини, что оставил тебя одну». Она пожала плечами. «Мне вовсе незачем знать обо всех твоих делах». «Ерунда», — возразил Кельсер. «Ты приняла сегодня решение, которое сделало тебя полноправным членом команды однако Рину хотел поговорить о совершенно личных проблемах. Он прекрасный актер, но чувствует себя неловко рядом с людьми, которые знают, как именно он очутился на месте лорда Рину. «Я клянусь, мы ни словом не обмолвились о твоей части плана». Вин кивнула на ходу. «Я тебе верю». «Вот и хорошо», — с улыбкой сказал Кельсер, легонько хлопая ее по плечу. «Сейс, я знаю, где находятся гостевые комнаты для мужчин». В конце концов, именно я купил это поместье. Дальше я справлюсь сам. Очень хорошо, мастер Кельсер, ответил Сейзид, уважительно кивнув. Кельсер подмигнул Вин и пошел дальше по коридору, энергично, как всегда. Вин проводила его взглядом и направилась вслед за Сейзидом в другую сторону, размышляя об уроках аламантии о разговоре в карете и, наконец, о том, что Кельсер ей пообещал. Три тысячи золотых мер целое состояние оттягивали ее пояс. Наконец Сейзит открыл дверь и двинулся вперед, чтобы зажечь лампы. «Белье на постели свежее. Утром я пришлю горничную, чтобы приготовила ванну». Он повернулся, протягивая Вин свечу. «Вам нужно что-нибудь еще?» Вин покачала головой. Сейзит улыбнулся, пожелал ей спокойной ночи и вышел в коридор. Вин какое-то время неподвижно стояла в дверях, взглядом изучая комнату. Потом обернулась и посмотрела в ту сторону, куда ушел Кельсер сезит окликнула она дворецкий остановился да госпожа вин кельсер негромко сказала вин он ведь хороший человек сезит улыбнулся очень хороший госпожа один из лучших с кем мне доводилось встречаться вин чуть заметно кивнула хороший человек тихо пробормотала она не думаю чтобы мне раньше попадались хорошие люди сезит осторожно усмехнулся отвесил почтительный поклон и удалился. Авин вошла в комнату и закрыла за собой дверь.